Глава 26 Возвращение в мир живых оказалось болезненным Все тело ломило, словно его пропустили через гигантскую мясорубку А после собрали, на отвяжись, какие-нибудь гастробайтеры, шьющие фирменный абибас в погрязшем в антисанитарии подвале плода базы По ощущениям, я распластался ничком на чем-то неровном и пыльном. В носу и глазах щипало, башка гудела, как растревоженный улей. Жутко хотелось чихнуть, но горловой спазм не давал проталкивать воздух ни туда, ни обратно. Мучения, к счастью, продлились недолго. Как только шум в голове поутих, в глазах прояснилось, а мышцы опять стали реагировать на сигналы из мозга, чих наконец-то случился. А после еще один, можно сказать контрольный, прямо в засохшую перед носом глину. Приподняв голову, я кое-как осмотрелся. Окрестности выглядели знакомыми. Цепочка бурых холмов, цепляющийся за горизонт солнца, плывущий лодочкой месяц, потрескавшиеся от жары дно котловины, которые живущие в пустыне арабы называли озером Иблисов. Собравшись силами, перевернулся на спину. В на темнеющем небе загорались первые звезды. Где-то там, в недосягаемой для простых землян вышине, мчал по своей орбите Юпитер, в атмосфере которого крутился гигантский торнадо, называемый местными астрономами «Большим красным пятном». А прямо напротив него, на стационаре в 80 тысячах км от поверхности, висел у быка Аврора. И его командир все еще ждал сигнала от трех пропавших дисботов. Примерно с минуты я просто глазел на вечернее небо, а затем задал себе самый главный вопрос. «Почему я не умер?» «А почему ты спрашиваешь?» Спросили меня в ответ. «Ты тоже не умерла?» «Если ты меня слышишь, то да. Но ведь тот крендель сказал, что через портал могут пройти только двое, и я в этом списке не значусь. А ты догадайся!» Я мысленно почесал в затылке. «Первым в том списке был тот чувак, верно?» «Верно!» «А значит, вторым был...» подсивенка молчала. «Нет, не так. Второй там не был. Второй там была. Ну, наконец-то. А то я уже начала волноваться», сообщила с сарказмом Мева. Портал пропустил не меня, а тебя», продолжил я рассуждать, не обращая внимания на подколку. «А поскольку ты у меня в голове, он пропустил и меня». То, что мужик в пирамиде тебя не заметил, понятно, ты пряталась. Но почему он сперва говорил про троих? Третьего вы что ли убили или просто убрали из списка? Хочешь, чтобы я тебе все рассказала? Хочу, но тебе же нельзя. В том-то и дело, что можно, вздохнула Мэлла. После цитадели все запреты исчезли, и она начала рассказывать. Когда ее рассказ завершился, у меня остался только один вопрос. «Так почему же мои бойцы все-таки стали двуликими? Почему их высокие индексы их не спасли?» «А ты помнишь, что отвечал своим женщинам? Почему и в Париже, и в твоем городе враг их потуги не замечал, а реагировал лишь на тебя?» «Я отвечал, из нас их только я родился на этой планете». «Вот видишь, ты сам себе и ответил, без чьей-либо помощи». Веревки, на связанных сзади руках, я перепилил найденным поблизости камнем. Хорошо, грани у него оказались обломанными, поэтому провозился всего пять минут. Не самое интеллектуальное занятие, но в плане восстановления сил очень даже полезное. Елозить по высохшей глине туда-сюда было не слишком приятно, зато помогало разгонять кровь по артериям, венам и прочим сосудам. Так что, когда путы, наконец, спали, я чувствовал себя более-менее сносно. Жаль только оружие и амуниция, включая карамультук и малую скрутобойку, остались на антиземле у хозяина цитадели. Возвращаться на свой корабль напрямик я не стал. Сперва заглянул в шестимерность, определил точку в изнанке, где располагался бот-концентратор, и только затем, глубоко выдохнув, шагнул внутрь. На борту концентратора система жизнеобеспечения присутствовала, но находиться там больше часа инструкцией запрещалось. Сильное электромагнитное и гравитационное излучение пробивало со временем любую защиту. Впрочем, находиться там сколь-нибудь долго планом не предусматривалось. Чтобы просто на черепашьей скорости довести бот до крейсера, хватило бы и десятка минут. Что любопытно, аппаратура на борту до сих пор работала. Так что на месте юпитерианского БКЛ все еще переливалось радугой огромное портальное зеркало. После недолгого колдовства с приборами портал начал гаснуть. В барьерном зрении этот процесс выглядел гораздо эпичнее, чем в обычном. Зеркало как будто сворачивалось одновременно и внутрь, и наружу. Потоки энергии, тянущиеся к нему от концентратора, сворачивались вместе с порталом и напоминали сполохи полярных сияний. Вся эта красота сверкала, как новогодняя елка, и с каждой секундой ее свечение становилось все ярче и ярче. Да так, что в какой-то момент я даже прикрыл ладонью глаза, чтобы не ослепнуть. И, между прочим, правильно сделал, потому что в следующем мгновении пылающий разноцветный клубок взорвался, подобно сверхновой, а после исчез, словно его и не было. «Аврора, ответьте двенадцатому!» «Двенадцатый вызывает Аврору! Аврора, ответьте двенадцатому!» Забубнил я секунд через двадцать, дождавшись включения ЗАС. С отозвались практически сразу. «Здесь Карстен. Эксселенс, это вы? Вы где?» «На бот-концентраторе. Код 1620. Примите пакет подтверждения». «Пакет получен. Код подтвержден». «Отлично. Дайте приемный шлюз». шлюз 2:1, два-один, Готовность минута». «Буду у вас через десять. И еще, командор, позаботьтесь, чтобы никого лишних там не было». «Да, экселленц, я понял, лишних не будет». Свое обещание лейтенант-командор перевыполнил. Когда я вылез из бота, в причальном ангаре присутствовал только сам Карстен. Быстро доложив о ситуации на корабле, он, как умел, изобразил молчаливый вопрос. «Мы проиграли», — сообщил я ему самое главное. «Десантная группа погибла». Хвала небесам, выяснять подробности он не решился, хотя, безусловно, мог бы. И я рассказал бы ему практически все, исключая только детали своего появления на концентраторе. «К чему нам готовиться, экселенс? Единственное, что он спросил. «К возвращению. Летим обратно на Тарс?» «Нет. Пункт назначения я назову позже. А сейчас нам надо просто уйти из этой системы во внешний пояс». «Разрешите выполнять, экселенс? «Выполняйте. По исполнению доложите». До зоны, называемой земляными облаком Эпика Оорта, корабль добирался около трех часов. Практически все это время я провел на ЦП вместе с дежурной сменой. С одеждой мне помог Карстен. Специально оставив в ангаре около бота комплект офицерской формы без знаков различия. С этим он, кстати, проинтуичил, потому что появляться в ходовой рубке в замызганном камуфляже считалось не комильфо, даже для только что вернувшихся из боя десантников. Флотские традиции, ничего не попишешь». Настроение, честно сказать, было наипаршивейшим. Пусть морду перед офицерами смены я держал каменную, но в душе бушевала настоящая буря. Как, блин, я мог так опростоволоситься? Решил, что и всех, и вот результат. Поставил на карту все и выжил лишь чудом. А 32 тех, кто пошел за мной, остались там навсегда, на антиземле. И еще неизвестно, кому из них повезло больше, погибшим или ставшим двуликими слугами этого гада, любителя мать чистоты. А ведь, что самое страшное, эти бывшие наши стали теперь врагами. И если мы снова сунемся в этот гадюшник, они без тени сомнения поднимут оружие против любого, на кого укажет хозяин. А мы, я даже не знаю, смогу ли я драться с ними в полную силу или стану подспудно жалеть, надеясь на чудо. Мало того, на эту своеобразную жалость будут еще накладываться чувство вины и синдром поражения. Поэтому что? Поэтому нельзя сейчас возвращаться в пространство империи. В империи проигравших не любят, им не доверяют, за ними не идут в бой, их не пытаются оправдать. Им забывают все прежние достижения и заслуги, какими бы они значимыми ни были. Выживший лузер не может подняться на ту же ступень, на которой стоял до своего единственного фиаско. И есть только два способа преодолеть эту нелюбовь. Первый – с честью погибнуть. Второй – одержать победу, новую, безоговорочную, полностью перечеркивающую любые провалы. И пока она не случилась, пускай меня считают погибшим или пропавшим без вести. Наверное, так будет лучше для всех, в том числе для Анцилы и Пао. О выходе в нужную точку Карстен доложил, когда Аврора отдалилась от Солнца на 200 с копейками астрономических единиц. К тому времени у меня уже сложился примерный план. Что делать дальше? Выведите на голокарту пространство красных и желтых. Сделано, экселленс. А теперь масштабируйте до системы Рилтаус окрестностями. Через пару мгновений на увеличенной голограмме появились яркие точки не только звезд, но и планет. Вглядевшись в картину, я, пусть не быстро, но довольно уверенно определил ту область, с которой, собственно, началось наше тесное сотрудничество, со жлобинем и возглавляемым им Лигой Межзвездных Торговцев. Это был закрытый для большинства космических аппаратов сектор пространства, в котором впоследствии обнаружились десятки коконов-роев, и из которого они после ушли в новую, пока что не выявленную человечеством зону. «Конечная точка здесь, командор», — ткнул я в нужное место на карте. «Летим через гипер. Маршрут с не менее чем десятью промежуточными узлами. Все возле необитаемых и малоисследованных систем. Это будет... не самый быстрый маршрут, Экселенс, заявил Карсон после короткой паузы. «Сколько? Не меньше трех суток. Годится?» Спешить мне было и впрямь ни к чему. Пришедший в голову план следовало хорошенько обдумать, плюс информацию кое-какую собрать и связаться с кем нужно. Всего на маршруте промежуточных точек оказалось 16. Те, о которых я и просил, необитаемые и мало кому интересные. В каждой мы останавливались примерно на полчаса. Как только корабль выходил в привычную метрику, я сразу приказывал активировать ретрансляторы и искать любые головизионные и сетевые каналы. Судя даже по открыто распространяемым сведениям, за те трое суток, что мы летели к Рилтау, в обитаемом космосе случилось много чего интересного. Наиболее важное – это, конечно, резкий всплеск активности саранчи. Двадцать шесть только официально подтвержденных атак на планеты людей, не считая разнообразных, иногда просто диких слухов и домыслов. Что ж, после моей авантюры и выхода с Земли и Юпитера из аномалии ожидать чего-то иного не приходилось. Врагу развязали руки, враг начал действовать. Старая, как мир, формула, всегда подтверждающаяся, но о которой почему-то всегда забывают. Подтверждалось, кстати, и другое предположение о том, что саранча продолжит атаковать нежилые системы, а обитаемые оставит, так сказать, на закуску, когда лишит человечество возможности быстро и массово перемещаться на дальние расстояния. Скалантий, именно о нем, как мне помнится Гаврила Ансилла. Именно по главным местам добычи и переработки этого ключевого ингредиента для гипертоплива должны будут, по ее мнению, ударить твари, когда люди окончательно уверуют в то, что скалантовым шахтам ничего не грозит. Ведь их защищают, наверное, даже лучше, чем столицы ведущих космических государств. Пространство Ассоун, система АОЛА. Как полагала Ан, главный удар саранчей придется как раз в это место. С этим предположением я был абсолютно согласен. Вопрос оставался лишь в сроке, а рассчитать его мог помочь тот, кто владел информацией о состоянии на местах лучше любого правительства. жлобенем я связался в предпоследней промежуточной точке маршрута. Чтобы установилась стабильная связь, крейсеру даже пришлось задержаться там на лишние полчаса. «Рад вас видеть, экселенс!» поприветствовал меня появившийся на экране командор Лиги. «А то у нас, знаете ли, уже пошли слухи, что вы погибли». «Слухи о моей смерти, как видите, оказались преувеличенными. пошутил я в ответ. «Но это сейчас не главное. Главное я бы хотел обсудить лично, при встрече». «Где и когда?» — подобрался жлобень. «Там, где поймал заразу покойный Браминь. А сроки, как только, так и сразу». «Я понял», — кивнул торговец. «Буду там в самое ближайшее время». Жлобеня мы ждали около суток. Не так уж и много, если учесть, что добираться до дальней зоны Рилтау он мог откуда угодно, хоть даже с другого конца обитаемой части Вселенной. В этой области пространства красных и желтых, которую мы для удобства решили назвать просто зоной, с тех пор, как ее покинули коконы, ничего особого не изменилось. Пусто, скучно и никаких перспектив для экономического освоения. Сегодня мне даже не верилось, что когда-то мы потеряли целую кучу дронов, чтобы получить достоверные сведения о скрывающихся здесь тварях. Кстати, перед тем, как прыгнуть сюда из последней промежуточной точки, мы вновь запустили в конечный пункт беспилотники, оборудованный антиэлектрическим генератором. Опасности дрон не выявил, поэтому следом за ним двинулась и «Аврора». На полное сканирование окрестностей ушло аж 12 часов, но, вообще говоря, оно того стоило. В зоне обнаружилось большое количество малых небесных тел, в скоплениях которых при желании легко можно было запрятать из кадр боевых кораблей. В случае особой необходимости их, безусловно, нашли бы, но времени потратили бы столько, что в плане внезапных атак подобные поиски стали бы просто бессмысленными. Звездолет Лиги вышел из гипера всего в 10 миллионах тин от нашего крейсера. И уже через 20 минут, после стандартной процедуры проверки на свой чужой, пристыковался к Авроре. Жлобенья я встречал прямо в стыковочной камере. Один. Хоббит ответил тем же, тоже вышел из своего корабля без сопровождения. Переговоры мы устроили в примыкающем к шлюзу отсеке, предварительно выгнав оттуда весь персонал и отключив систему видеонаблюдения. Как долетели, сложности были? «Были, но в целом нормально», — не стал жаловаться торговец. «Тогда не будем тянуть кота за причинное место и перейдем к делу». «Давайте». Разговор у нас получился долгий, но обстоятельный. Про свою неудачу я упомянул вскользь, просто сказав, что нашел то место, где обитает враг. Настоящий хозяин саранчи и безликих. Но что уничтожить его наскоком не получилось. Требуется серьезная подготовка. На мое удивление, жлобень принял эту новость с восторгом. «Вы это, сказали их центр управления, экселленс, но это же потрясающе!» Так мое поражение превратилось информационно в победу. Никогда раньше вживую не наблюдал, как подобное происходит. А вот, поди ж ты, сам эту ерунду организовал, и идти на попятный теперь нельзя. Не поймут, где находится вражеский центр управления, понятное дело не говорил. Типа военная тайна, а собеседник и не настаивал. Знал, что делиться такими данными не стоит пока даже с союзниками а вот другими, не менее важными, наоборот, стоило поделиться, и чем скорее, тем лучше. «Теперь, командор, я знаю, где враг нанесет свой главный удар». «Я весь внимание, экселенс!» Сразу же сделал стойку торговец, и я рассказал ему о соображениях Анна насчет Ассеона, приправив их собственным опытом и переложив на более понятный для всякого бизнесмена язык «Логистика, инвестиции, прибыль». «Надо отдать должное». В ситуацию Жлобень врубился почти мгновенно. Э, «Получается, вы, Эксселенс, хотите, чтобы Лига организовала резкий скачок цены гипертоплива?» «Да». «И полагаете, что это спровоцирует наших противников начать операцию на Соне раньше, чем нужно?» «Да». «Ну что же, логика в этом есть. А если сюда добавить еще и вбросы о скорой атаке тварей на крупнейшее месторождение Скалантия, саранчей придется действовать быстро». «Именно, командор. Цена на горючее подскочит в разы. Информационный повод появится. И многие, ясное дело, попробуют взять под контроль систему АОЛО. Причем не только через аукционы и биржи, но и прямым военным вторжением». Ни ФСП, ни Лану, сами понимаете, такой шанс не упустит. Напасть может и не нападут, но создать такую угрозу и под эту сурдинку вытребовать себе долю в добыче – это святое. «Согласен, и это создаст определенный военный резерв в окрестностях Ассона. Так что, когда Саранча решится атаковать, ее встретят не только местные. Надо лишь, чтобы Ассонцы продержались достаточно долго, чтобы на помощь им пришли другие флоты. И тогда война между человеческими державами волей-неволей перейдет в битву объединенного человечества со всеобщим врагом. Красивая, демоны ее собери, комбинация». Я покачал головой. «Нет, командор, вы не поняли?» «В этой ситуации, что вы описали, ассионцы продержаться не смогут. И только флоты Федерации Илону, а, возможно, даже Империи, если не столкнуться с врагом напрямую, это сражение обязательно проиграют». «Почему?» – удивился Жлобинь. «Вспомните, Браминя!» – поднял я указательный палец. Лицо Хоббита помрачнело. «Да, экселленс!» «Пожалуй, вы правы», — вздохнул он, опустив плечи. «От появления безликих ни на одном флоте сегодня не застрахованы. Часть кораблей сразу же станут сражаться против своих, и... Все закончится быстро. Мы проиграем». «Мы проиграем, если не сделаем то, что необходимо», — дополнил я сказанное торговцам. «А необходимо нам следующее. Нам нужен флот. Свой, обученный, опытный» с экипажами, составленными из офицеров с профилями четной сходимости не ниже B+. И пусть это даже будет не флот, а эскадра или вообще флотилия. Главное, что именно это соединение даст реальный отпор к оконам саранчи и безликим в системе Аула. Но собирать этот флот нам надо не только быстро, но и в тайне от всех. «Внезапность станет нашим основным козырем, поэтому, собственно, меня и считают сейчас пропавшим без вести вместе с Авророй», — Жлобин ненадолго задумался. «Но где же вы будете набирать этот флот, Эксселенс, тем более тайно?» — я смирил его оценивающим взглядом. «Что вам известно о штаб Адмирале Эрисоне, командор?» Сигнал от торговца поступил на «Аврору» спустя двое суток. От ожидания я весь извелся, так что полученное сообщение показалось мне едва ли не манной небесной. Честно сказать, в какой-то момент в голову даже пришла кромольная мысль, что Жлобин решил ограничиться малым. И действовать дальше придется самостоятельно. К счастью, руководитель торговой лиги сдержал свое слово. Что обещал, то и сделал. Клиент на подходе. Федерации 100 планет, система «Артаны». 30 минут, не больше. Гласило послание. Для подготовки к броску через половину галактики нам хватило пяти. По курсу движения мерцало окно телепорта, а через 20 секунд крейсер вошел точно в его середину. А штаб-адмирале Эллисоне Жлобин рассказал мне много того, чего я при всем желании не смог бы узнать из открытых источников и о штрафной флотилии Федерации, которые сформировали после недавней войны с Империей. Тоже кое-какую новую инфу подкинул. Как я и предполагал, именно эту флотилию во главе с Эрисоном ФСПшные власти определили на отражение атак с ранчи причем отправлялись соединения в опасные точки не целиком, а по одному два корабля, раздергивая по всем направлениям. В чисто военном смысле стратегия не самая эффективная, но в плане общественных настроений вполне подходящая. Типа армия и флот твердо стоят на защите державы, а с мелкими происшествиями на окраинах справляются малыми силами и почти без потерь. Меня такая политика устраивала, о чем не приминул тут же сообщить собеседнику. «Вы хотите набрать свой флот из кораблей Элисона?» – удивился тот. «Из кораблей?» – «Нет». «Из экипажей?» – «Да». «Да и из самого адмирала, думаю, тоже перетянуть». «А что касается кораблей?» – «Они станут вашей проблемой, а не моей, командор». «Моей? Почему моей?» – не понял торговец. «Потому что именно вы будете поставлять их нашему тайному флоту», – пожал я плечами. Вопросы поставки военной техники и последующего снабжения группировки мы обсуждали около получаса. Самым животрепещущим для моего визави стал вопрос финансирования. Однако и его мы тоже решили, договорившись о будущем партнерстве в производстве флорианского эликсира жизни. Того самого, который достался мне от прежнего правителя Флоры и над которым, стараясь воспроизвести секретную технологию, трудились теперь доктора Тарлепи и Роэль. По счастью, я теперь знал, как надо активировать чудо-состав, чтобы он действовал. И что особенно радовало, сегодня в нашей вселенной никто не мог это сделать, кроме трех человек – меня, Пао и Ан. Так что монополия на производство инъекций закрепления должна была сохраниться. Барьерной энергией столь высокого уровня владели сейчас только мы трое. Первые два корабля, малые универсальные типа «Тарантул», прибыли в зону на следующие сутки после встречи со «Жлобинем». Но экипажей для них пока не было. Где «Жлобинь» их взял, неизвестно. Перегонные команды состояли из его соплеменников. И после передачи корветов они сразу же убыли. На «Челноке» по анонимным координатам, через построенный мной телепорт. Решить проблему с личным составом для нашего флота я собирался сегодня. Рейсер вышел из ноль перехода в 5 миллионах тин от цели. Сканеры построили голографическую карту окрестностей примерно за полминуты. Положение защитников планеты рудника выглядело безнадежным. Целых пять коконов на два корвета. Такого в моей практике еще не встречалось. Судя по сигнатурам, атакованные корабли являлись именно теми, какие и требовались. Один уже прекратил сопротивление, и его сейчас попросту добивали. Второй с меткой флагман еще трепахался. Изучив новую порцию данных, касающихся конкретно планеты, я понял, почему враг выделил на нее столько сил, а защищали ее всего два корвета. Здесь добывали скалантий, но в международном перечне месторождений этого минерала система артаны не значилась. Стопланетники, как обычно, перехитрили сами себя, в погоне за прибылью скрыли реальные назначения рудника и в результате получили атаку тварей. Один коконрой ФСПшные штрафники смогли уничтожить, еще один повредить, но основную задачу не пропустить саранчуг поверхности выполнить не сумели. На мониторе было отлично видно, как на месте падения кокона формируется настоящая язва из расползающихся в разные стороны особей. Вплотную к воронке примыкали городские кварталы. Живущие там люди были обречены. Кто-то уже погиб от взрывной волны, кто-то погибнет от начинающихся пожаров. Кого-то слопают твари, а кому-то не повезет больше всех. Их обратят в безликих саранчевые матки. С корвета выпускают дисботы», — Должились с поста наблюдений. Я взглянул на экран. От погибающих кораблей действительно отделилось несколько точек. То, что это не спас капсулы и не торпеды, стало понятно по скорости и траектории движения целей. Каждый, имеющий опыт реального десантирования, легко определил бы в них стандартные десантные челныки, устремившиеся в отчаянную атаку, на неподготовленную позицию, занятую превосходящими силами. «Последняя соломинка утопающего!» Тихо пробормотал я под нос, чтобы никто не услышал, и повернулся к Карстену. «Сколько нам надо времени на подготовку гравиудара?» «Главным калибром?» — уточнил лейтенант-командор, поняв задумку. «Да». «Соединенного с плазменным. Учитывая коррекцию наведения и выход к стационару, 15 минут, экселенс. Готовьте расчеты. А пока суд до дела. Займемся теми, кто в космосе». До кораблей, дерущихся на орбите «Артаны-3», мы добрались по-тихому, подкравшись к ним из-за спутника. Тактику уничтожения коконов не меняли, использовали уже отработанную в предыдущих схватках. Единственное, что усложняло удар торпедами через портал, это довольно близкое расположение федеральных корветов. Чтобы их не задеть, пришлось выставлять прицел особенно тщательно и поражать цели не четырьмя торпедами в одном залпе, а только двумя. Тем не менее, все у нас получилось. Первый Рой разнесло в клочья, второй попробовал увернуться, и одна торпеда промазала, но другая его все же достала, вырубив ему всю защиту и полностью обездвижив подранка добил флагманский мук стопланетников, в упор, скромсав и исполосовал противника на лоскуты очередями из рельса тронов, после чего с едва дышащего на ладан корвета в рубку Авроры поступил запрос на установление связи. — Здравствуйте, адмирал! — поприветствовал я появившегося на экране военного. — Здоровья желаю, барон! — узнал мне абонент. — Спасибо за помощь. Вы появились вовремя. Но тут же нахмурился и уточнил. «Почти вовремя!» Выглядел он неважно. Обожженный лоб, свежий шрам на щеке, заклеенный пластырем уха, однако держался командующий достойно. По крайней мере, ни в голосе, ни во взгляде я у него обреченности не заметил. «Увы, адмирал, мы не настолько быстрые, как хотелось!» Секунд пять Эрисон молча смотрел на меня, а затем тихо спросил. «Зачем вы здесь, господин барон? Что вы от нас хотите?» Я мысленно хмыкнул, в уме моему визови не откажешь. Хитрить я, кстати, не стал, сказал все как есть, откровенно. На все объяснение ушло чуть больше минуты, даже не ожидал от себя такой краткости. Эрисон снова окинул меня пристальным взглядом и кивнул себе за спину. — Если вы совершите чудо и спасете планету, я ваш, господин барон. В ответ мне осталось лишь выдержать положенную в таких случаях паузу и медленно наклонить голову. — Договорились, господин адмирал.